На какое-то время он замер, все еще не желая до конца поверить в случившееся. Но разговор двух человек внизу развеял последние сомнения. «Я так и думал, что этот паршивец Дела не переметнется. Где уж ему было сладить с космическим беретом? Зато ваш план удался, и Неверов сейчас где-то здесь, возможно, прямо над нами. Ты дал ему нужную карту?» «Конечно, но он наверняка захочет убедиться в том, что находится над рубкой, прежде чем начнет действовать. Боцман поднял голову и пристально посмотрел на решетку воздухопроводного люка. Неверу казалось, что его взгляд проходит сквозь металл и раскаленными иглами вонзается в голову. Больше всего в этом мире он ненавидел предателей, двуручных негодяев, способных подыгрывать кому угодно, лишь бы это было им выгодно в данный момент. Сколько хороших ребят погибло из-за таких мерзавцев? И сейчас один из них стоял прямо перед ним. Ничто уже не могло остановить его. Никакая стальная плита. Он откатился назад метра на два, не заботясь о том грохоте, который произвели его ботинки, ударяясь о переборку. Сейчас все решали мгновения. Повернув регулятор мощности на второй от нижнего края деления, он навел станнер на решетку и, зажмурив глаза, нажал спуск. Хорошо знакомый свист электронного разряда перекрыла фырка нерасплавленного металла, в лицо хлестнуло ослепительным даже сквозь закрытые веки светом. Уже через мгновение после того, как решетка перестала существовать, он лежал на краю оплавленного отверстия, не обращая внимания на дымящуюся куртку и резкую мучительную боль ожогов. И все же на какой-то миг он опоздал. Дверь в рубку уже закрывалась. Однако широкая спина боцмана все еще виднелась сквозь стремительно сужавшееся отверстия дверного проема. Неверов повел стволом в сторону двери, до предела сузил луч, чтобы не задеть приборов и пультов управления рубки, и лишь после этого вторично нажал на спуск. Узкое белое лезвие разряда вонзилось в отверстие проема. Раздался пронзительный вопль, и дверь тут же захлопнулась, отрезая его от беглецов. Но ему и не надо было видеть результат своего выстрела. Он и так знал – что с этого мгновения одним предателем стало меньше. Теперь он мог спрыгнуть вниз и заняться своими ожогами и все еще тлеющей курткой. Только после этого Неверов наконец сообразил, что находится в корабельной рубке. Вернее, эта сама рубка находилась в его полном распоряжении. Но, возможно, совсем ненадолго, если он немедленно не предпримет каких-то мер. Прежде всего следовало запереть и заблокировать входную дверь, что он и сделал, повернув для верности указатель блокировки в сектор с надписью «Полная герметизация внешних отсеков». Зашипел нагнетаемый под давлением воздух, уши сдавило от боли, зато теперь он знал, что входную дверь удастся сдвинуть с места разве что с помощью корабельного подъемного крана. После этого он занялся автономным энергообеспечением рубки, прекрасно понимая, что его противники, так же как и он сам недавно, прежде всего попытаются лишить его энергии. Когда с этим было покончено и вделанные в стенные переборки аварийные генераторы равномерно заворчали, словно огромные дружелюбные псы, он наконец позволил себе слегка расслабиться и оценить создавшуюся обстановку. Благодаря своему везению и, возможно, в немалой степени упорству, он полагал, что имеет полное право после всего пережитого хотя бы немного польстить себе. Он фактически поменялся со своими противниками ролями. Теперь он сам мог заблокировать любой отсек и любые механизмы корабля. Некоторые из них имели автономное управление, но все они так или иначе подчинялись командам центрального корабельного компьютера. И этот управляющий всем кораблем центр всегда отдавал предпочтение командам рубки перед всеми другими, с каких бы постов они ни поступали. Кажется, это называлось на языке компьютерных спецов «наивысшим приоритетом команд». На курсах по корабле вождению неверово объясняли, что это сделано на случай непредвиденных ситуаций, во время аварии и серьезных повреждений корабля. Для того, чтобы противоречивые команды, которые могли поступать в такой ситуации из разных пунктов, не заблокировали центральный компьютер и был разработан принцип наивысшего приоритета. Теперь он мог им воспользоваться и полностью подавить противодействие своим собственным командам, идущим из центральной рубки. Однако его противники слишком долго осваивались изменившейся ситуацией. Только сейчас он увидел по показаниям приборов, что они пытаются перекрыть энергетические каналы, питавшие рубку через машинное отделение. Слишком поздно. Минуты на две раньше, и он не смог бы запустить аварийные генераторы. Сейчас же он легко подавил все посторонние команды, очистил от них главные линии связи с центральным компьютером и вызвал каюты, в которых расположились люди его отряда. Коротко объяснив ситуацию, он отдал все необходимые для начала захвата корабля распоряжения, перекрыл пассажирские палубы, чтобы исключить случайные жертвы среди пассажиров, и стал ждать начала штурма. Вскоре микрофоны донесли до него знакомые свистящие звуки выстрелов станнеров. Теперь он походил на дирижера небольшого оркестра. «Отсюда из рубки!» Оснащенный многочисленными мониторами, он мог видеть происходящее сражение, разбивая его на отдельные, сколь угодно мелкие эпизоды. С экранов оно воспринималось отстраненно, словно некая компьютерная игра. Даже кровь на цветных мониторах никогда не бывает по-настоящему красной.